Следует также помнить, что такие заманчивые предложения исходили не только от знакомых ему пиратов, наполнявших кабачки-тартуги, но даже и от губернатора острова Дожерона, получавшего от корсаров в качестве портовых сборов десятую часть их добычи. Помимо этого, Дожерон неплохо зарабатывал на комиссионных поручениях, принимая наличные деньги и выдавая в заменах векселя, подлежащие оплате во Франции. Все, кто спасся с Питером Бладом с плантации Барбадоса, и в числе их сам Джереми Пит в ушах которого постоянно шумел настойчивый зов моря, почувствовав себя вечными изгнанниками, также хотели присоединиться к великому береговому братству, как называли себя пираты. Они настоятельно требовали от Блада согласия быть их вожаком и клялись следовать за ним повсюду. Если подвести итог под записями Джереми, посвященными этому вопросу, то выйдет так, что Блад подчинился своим настроениям и настоянием друзей и отдался течению судьбы, заявив, что от нее все равно никуда не уйдешь. Я думаю, что основной причиной его колебаний и столь длительного сопротивления была мысль о Барабелле Бишоп. Ни тогда, ни позже он не задумывался о том, что им, может быть, не суждено больше встретиться. Он представлял себе, с каким презрением она будет вспоминать о нем, услышав, что он стал корсаром. И это презрение, существовавшее пока лишь в его воображении, причиняла ему такую боль, как если бы оно уже стало реальностью. Мысль о барабеле Бишоп никогда не покидала его. Совершив сделку со своей совестью, а воспоминания об этой девушке делали его совесть болезненно чувствительной, он дал клятву сохранить свои руки настолько чистыми, насколько это было возможно для человека отчаянной профессии, которую он сейчас выбрал. Он, видимо, не питал никаких обманчивых надежд когда-либо добиться взаимности этой девушки или даже вообще встретиться с ней. Но горькая память о ней должна была навсегда сохраниться в его душе. Приняв решение, он с увлечением занялся подготовкой к пиратской деятельности. Дожерон, пожалуй, самый услужливый из всех губернаторов, дал ему значительную суду на снаряжение корабля «Синкульягас», переименованного Рабеллу. Блад долго раздумывал, перед тем, как дать кораблю новое имя, опасаясь выдать этим свои истинные чувства. Однако его друзья увидели в новом имени корабля лишь выражение иронии, свойственной их руководителю. Неплохо разбираясь в людях, Блад добавил к числу своих сторонников еще шестьдесят человек, тщательно отобранных им из числа искателей приключений, околачивающихся на тортуге. Как было принято неписанными законами берегового братства, Он заключил договор с каждым членом своей команды, по которому договаривающийся получал определенную долю захваченной добычи. Но во всех остальных отношениях этот договор резко отличался от соглашений подобного рода. Все проявления буйной недисциплинированности, обычные для корсарских кораблей, на борту Арабеллы категорически запрещались. Те, кто уходил с Бладом в океан, обязывались полностью во всем подчиняться ему и ими самими выбранным офицерам. А те, кого не устраивали эти условия, могли искать себе другого вожака.